Глава восьмая. Наказавшись перед обшарпанной дверью, Лада нажал на кнопку звонка и прислушался. Из квартиры не доносилось ни звука. Неужели никого нет дома? Подумал он и еще раз нажал на звонок. Наконец за дверью раздали шаги, и сонный голос спросил. «Ну, кого там еще принесло?» «Полиция!» я никого не вызывал». Нерешительно ответили ему из-за закрытой двери. «Я сам пришел, откройте, пожалуйста». Раздался щелчок замка. Дверь открылась, на пороге появился пожилой усатый мужчина, помятый наружности и с крошечными глазками под нависающими бровями. Он стоял в майке и трусах, сигаретой в руке и, похоже, маялся с похмелья, головной болью и тошнотой. Сохшиеся губы, запехшиеся слюной в уголках, скривились в брезгливой ухмылке. Он долго держал в руках служебное удостоверение лейтенанта, пристально вглядывался в буквы, потом, молча и с подозрением, разглядывал Лада, скрипуче почесывая покрытую серой щетиной щеку. — А что случилось? — хмуро спросил он, выкатив красные глаза на опухшем лице. — Что вы хотите? — Задать вам несколько вопросов, батоногия. Извините, что разбудил вас. — Проходите, раз пришли. Я сейчас брюки надену. Он отступил вглубь прихожей, и Лада переступил через порог, после чего хозяин квартиры закрыл дверь, а потом двинулся прямо по коридору, не сказав ни слова. Лейтенант молча последовал за ним. Обычно каждый дом пахнет по-своему. У кошатников все пропитано едким запахом мочи, если их питомцы не приучены к лотку. У стариков витает характерный запах древности, будто их тела оставляют следы разложения в каждом углу жилища. Дома у Влада всегда пахнет выпечкой, над которой колдовала его мать, а квартира его тети пропиталась горьким неприятным запахом лекарств от сердца и давления, не оставившим места ее собственному аромату. Здесь же в этой квартире пахло, как в винном погребе. Для антуража не хватало лишь больших деревянных бочек, опоясанных стальными обручами. Громоздкий и ждановский шкаф занимал половину прихожей. Выцвевшие обои на стенах уже кое-где начали отваливаться. Солнечный лучик, застенчиво пробиваясь сквозь щель между шторами, золотил пыльный экран старого телевизора на тумбочке с потрескавшейся полировкой. С фотографий, висевших на стенах, сквозь толстый слой пыли, сукоризные глядели лица предков хозяина квартиры. Сам же он, натянув на себя штаны, плюхнулся на сиротливый, сильно потрепанный диван, весь в желтых пятнах от поролона, вылезающего через прорехи в обивке, и жестом предложил Лада выбрать место для себя. Тут примостился на стул недалеко от дивана, держа блокнот на колени. «Как вы знаете, Батунагия, в вашем подъезде погибла женщина и забыла да, диане, сказал лейтенант. «Что вы об этом думаете?» «Ну да, слышал эту новость с утра пораньше, и что?» «Я смотрю, вы все тут не очень огорчены ее смертью». И что же делать сейчас? Повеситься с горы, что ли? Все мы смертны на этой земле. Еще никому не удалось перехитрить кослявую. Все там будем рано или поздно. Глубокомысленно изрек сосед, воздев в потолку дрожащие от похмелья руки. Пожила бы, хорошо, ни в чем себе не отказывала. А что, все понятно, когда у человека есть деньги, он должен их тратить. А потом, наверное, пора и на покой раз время прошло. «Вижу, вы ее недолюбливали, Ге. А я самовлюбленных и гордых не люблю. Если человек очень гордый, значит, не понимает, что его, как и всех нас, ждут четыре доски и клочок земли на Кукиевском кладбище. Вот вы знаете, почему гордые живут меньше других? А потому что не видят того, что открыто нормальным людям, ставят себя выше всех, слишком великими считают и как черви пожирают себя изнутри. А надо быть простым человеком, как я, с чем-то смиряться. Он не спеша взял со стола зажигалку, прикурил сигарету и, выпустив потолок кольцо, внимательно наблюдал, как оно неспешно поднимается вверх, постепенно теряя четкость своих очертаний. Затем продолжил: Алкоголь убивает клетки мозга, сказал мне Белка и пригрозила пальцем. А ведь вы, Гия, когда-то учились в институте, и это залог, если не успешной карьеры, то порядочности и надежды на будущее. Мне вот кажется, что вы сбились с пути, а могли бы и горы свернуть, а не шиферить всю жизнь. А какое ей дело до моего мозга, спрашивается? И что, у вас никогда не было простых добрососедских отношений? Было, как нет. Белка же не всегда была такой, но это было давно, лет двадцать назад. Я и мой брат Шура даже пировали с ней втроем, вот за этим самым столом, и она смеялась и шутила, а потом, одурманенная винным хмелем с дрожащим голосом и гордо вздернутым подбородком, читала наизусть стихи своей любимой поэтессы, тоже, кстати, было, но только не Ддиани, а Ахмадулиной. Слышали про такую? Она эта, Ахмадулина, оказывается, без ума была от Белиси. И Белка тогда сказала, что одно из стихотворений как будто специально написано про нас. Сейчас, минуту, я его найду. Хочу почитать. Крякнув, он встал с дивана и, шатаясь, как кадила в руках священника, подошел к шкафу и потянул за скрипучую дверцу. «Сейчас покажу, сейчас!» Торопливо приговаривал он, копаясь в стопке каких-то бумаг. «Да вот же оно, вот!» В руке он держал сложенный вдвое помятый тетрадный листок в клетку, весь исписанный аккуратным почерком. «Сейчас я прочитаю. Послушайте. «Я знаю, все будет. Архивы, таблицы. Жила-была Белла, потом имерла. И впрямь я жила. Я летела в Тбилиси, где Гия и Шура встречали меня. О, длилось бы вечно, что прежде бывало!» С небесу упадал он проливной. И не было в городе этом подвала, Где Гея и Шура не пили со мной. Как свечи мерцают родимые лица! Я плачу, и влажен мой хлеб от вина. Нас нет, но в крутых закоулках Тифлиса Мы встретимся, Гея и Шура и я. Счастливица! Знаю, что люди другие в другие Упомянут меня времена. Спасибо! Да тщетно, как Шура и Гея, Никто никогда не полюбит меня. Да, многозначительно протянул Лада. И впрямь хорошие стихи. Время было хорошее, веселое и скажу я вам. И дешевые пивные на каждом углу. А мы, молодые, красивые, здоровые, чего только не творили. Эх, ей что вспомнить. Тоскливо согласился мужчина и улыбнулся, обнажив мелкие прокуренные зубы но многое с тех пор изменилось, и только в худшую сторону. И было, тоже стало совсем другой, холодный как будто кошка между нами пробежала. Когда между вами обострились отношения? Задал вопрос лейтенант, и по лицу соседа понял, что попал в точку. Застегнутый врасплох, тот дернулся, стараясь скрыть замешательство, но слишком быстро ответил. «А, так вам уже доложили?» Пьяные глаза блеснули над набрякшими, как бурдюки, веками. Хотите, как это там у вас называется, сравнить показания? Только все это чушь, и я не собираюсь об этом говорить. Не хотите говорить? Тогда, учитывая вашу прошлую судимость, у следствия могут возникнуть дополнительные вопросы. Вас вызовут повесткой. Привыкли брать на испуг, да, начальник? У вас это в крови. Вы же по-другому не умеете?» Он перешел в оборону. Лицо ожесточилось, пальцы рук сжались в кулаки и заскрипели пружины продавленного дивана. «А я-то думал, мы нашли общий язык. У кого нынче нет судимости? Разве что у праведников?» «Только заявляю, на этот раз у вас ничего не выйдет. Моя судимость давно погашена, и мне вернули статус добропорядочного гражданина. Вот так вот». Он отвернулся всем своим видом, показывая, что больше не скажет ни слова. Но все же, батоногия. Ну хорошо, хорошо. Неохотно согласился он после томительной паузы. Только не задерживайте меня долго. Это случилось месяц назад. Что случилось? Ну, как-то утром Белка стала возмущаться, что у меня в квартире шум. Она вообще всегда была чем-то недовольна. Считала себя некоронованной королевой дома. Требовала ото всех беспрекословного подчинения. Я вообще не понимал, что в голове у нее творится. И никто из соседей не понимал. Потому что жизни она никому не давала. Все ей было не так. Ни в нарды поиграть весело под белиски нельзя. Ни кино смотреть хотя бы до часу ночи. Ни машину утром прогреть во дворе. Ни гостей позвать. Все ей мешало. Ну, я и покричал на нее немного, но, клянусь вашим благополучием, это не имеет никакого отношения к делу. Так и напишите в этом протоколе. А у вас, говорят, вчера тоже было застолье, не так ли, Батонагия? Ну, было такое дело, и что такое? Сосед развел руками. А не ли вы устроили тот шумный балаган, чтобы никто из соседей не услышал каких-нибудь звуков или крика о помощи из ее квартиры? «Э, что это вы такое говорите? Откуда я знал, что это чокнутая в мой день рождения захочет сделать мне подарок и отправиться на тот свет?» Мужчина нахмурился и скрестил руки на груди. «Получается, уже и друзей позвать нельзя? Чтобы они в такой торжественный день подняли бокал за мое здоровье, да? Ну да, посидели мы немного, поели, попили туда-сюда, и что с того? Так надо жить, пока живешь, пить, гулять и веселиться» и он неожиданно перешел на «ты». «Слушай, тебя в детстве не учили, что время, проведенное с хорошими людьми, не засчитывается в возраст? Забыл, да, что у нас в Грузии гость считается посланником Бога? А чача, знаешь, какая у меня? Слов нет. Молодая, свежая, прозрачная, как горная водичка. Брат принес в подарок, сам делал по семейному рецепту. А я плакал от счастья, когда пил. Ты выпьешь?» У меня там графинчик остался, я принесу. Попробуй, не отказывайся. Правда, закуски не осталось, но как в Грузии говорят: сыр и хлеб за доброе сердце. Спасибо. Не стоит беспокоиться, покачал головой Лада. Я на работе не пью. Э, -э плохо, что пить не умеешь, молодой человек. Ну тогда, если ко мне больше нет вопросов, я немного посплю. В тот момент, когда лейтенант покидал квартиру Ги, он успел заметить, что на лице мужчины появилось такое выражение, будто он чего-то не договаривает.